«Джамиля, очнись!» С нетерпением потребовал я. «Хватит кайфовать, дело есть!» «Да?» — ответила она непослушными губами. И попыталась приподняться. «Сейчас, сейчас поднимусь!» Пытаясь отжаться на руках, она всякий раз безвольно падала назад на пол. «Сука, ну сука! Так меня подловила! Матку ей наизнанку выверну!» «Кто? О ком ты говоришь?» «О вашей гребаной знакомой!» а мамаши того наркомана. Что она сделала? Купила меня, как последнюю овцу. Проходила мимо машин, споткнулась и упала. Лежит на грязном асфальте и дрыгает ногами. Я как дура выскочила к ней, нагнулась, чтобы помочь подняться. И тут она меня угостила. Ладно, что было, то было. А теперь нам срочно нужно отсюда выбираться, потому что дело принимает отвратный оборот. Ты можешь шевелить пальцами. Да, кажется, получается. Постарайся развязать мне руки. Попробую. Непослушными пальцами, она утомительно долго распутывала мои узлы, а когда ей это удалось, я рассказала о своей задумке. Особого восторга мое предложение не вызвало настолько нереальным и несбыточным казался мой план. Но поскольку других идей не было, мы решили довольствоваться тем, что есть. Длина выходного прессового винта. составляла порядка одного метра примерно столько же была высота корпуса повалив этот 100 килограммовый агрегат на пол я до отказа выкрутил винт и с сожалением отметил что мне не хватает каких-то 20 сантиметров именно такой зазор оставался между станиной пресса и кирпичной стеной жаль а счастье было так близко диск константин иванович Замороженно промемлила Джемиля. «Сама ты диск!» Еще не понимая ее мысли, раздраженно ответил я. «Подложите колесо или два, стой с другой стороны!» «Жанка, ты гений!» Наконец, сообразив, чего она от меня добивается, я с восторгом принялся за работу. Под рычаг винта и основание пресса я подсунул по диску, и таким образом у меня появился рабочий ход около 20 сантиметров, По моему мнению, этого было вполне достаточно. «А потолок на нас не рухнет?» Прищурив раскосый глаз, с сомнением спросила она. «А бог его знает, но другого выхода у нас нет. Начинаем, что ли?» «А какая стена провалится, правая или левая?» «По-моему, тебя парализовали не газом, а пыльным мешком. Но откуда я могу знать? Вероятно, обрушится правая стена, потому что левая капитальная, принадлежит конторе». «Но я вообще не уверен в том, что у нас это получится. Если кладка сделана больше, чем в кирпич, то, скорее всего, лопнет станина или винт. Ты готова?» «Подождите, а если у нас получится, то куда мы побежим?» «К черту на рога! Ты меня утомила!» «Тогда вперед!» С противным свистом, с натугой, пошел винт нашего импровизированного домкрата. И, исчерпав свободный ход, Плотно уперевшись в стены, он напрягся и застонал всем своим существом, сопротивляясь моим усилиям. Но, как говорится, или пополам, или в дребезги. грязно выругался я и навалился на рычаг всем телом. Где-то что-то лопнуло, а потом пошло легко и свободно. Однако никаких трещин на обреченной стене я не увидел, а значит наша затея кисло провалилась. «Еще, Константин Иванович, еще совсем немного!» Приплясывая от возбуждения, тропила меня Джамиля. Только теперь я обратил внимание на противоположную конторскую стену. А точнее, на ровный контур дверного квадрата, вдруг на ней появившегося. «Кажется, мы попали точно в яблочко. Выперли заделанный дверной проем. Хорошо бы знать, куда он ведет. Осторожнее, Константин Иванович!» Оно может рухнуть на...» Закончить фразу она не успела. Нижняя часть кирпичной кладки, выдавленная домкратом наружу, заставила верхнюю с грохотом рухнуть вниз, на станину пресса. «Слава Всевышнему, не причинив мне вреда!» «С нами Бог и двенадцать апостолов!» — заржал я. «Вперед, дочь киргизского народа! В борьбе обретем мы право свое!» С победным кличем... Я первым прыгнул в золотисто-пыльный пролом стены. Такого поворота я ожидал меньше всего. Впрочем, хозяева к нашему появлению тоже были неподготовлены. Более того, как мне показалось, они испытали легкий шок и какое-то внутреннее неудобство. Кажется, мы прервали важный, спорный разговор, потому что их позы были неудобны и напряжены. Уставившись на нас баранами, они молча переваривали увиденное. Добрый день, дамы и господа! учтиво поклонился я. Извините за неожиданное вторжение, но на наших дверях заело замки, и мы решили воспользоваться запасным выходом. Вы позволите мне немного передохнуть? Вот она, сука! Торжествующе завопила Джемиля, и забыв все свое восточное искусство, чисто по бабье, отвесила несчастный Марго... Смачную пощечину. Ради справедливости и не желая оставаться в стороне, я тоже тихонечко прижал Леню. «Кто вы такие и что здесь происходит?» Озадачи напискнул третий член триумвирата, уродливый вундеркинд. «Закрой анус!» — настоятельно посоветовала Джамиля. «Или я заткну его графином!» «Костя, немедленно прекрати это безобразие!» Пришла в себя Марго. Что за дикость, что вы себе позволяете? То же, что и вы. Кажется, товарищ Григорьев, хотел обойтись с нами гораздо хуже. Не так ли, Ленчик? На жизнь переменчива, постоянно лишь жажда, жажда к деньгам и власти. Пойдем, она, меня что-то тошнит. Наверное, наглотался пыли. Наведите порядок, уберите кирпичи, а то сидите тут, как в свинарнике, смотреть противно. Презрительно и гордо мы покинули кабинет Алферовой, а выйдя из приемной, в тесном коридорчике столкнулись с беспечным Шуриком. Его реакция на наше появление была адекватно хозяйской. «А как? Вот так!» — в тон его вопроса ответила Джамиля. И массивное его тело, подпрыгнув над полом, ласточкой полетело в секретарскую, и там, протаранив мебель, на какое-то время успокоилось. Покинув контору через парадный вход, мы очутились на противоположной улице Песчаной. Дальнейший путь вплоть до самой машины мы проделали спорой без всяких приключений. «Тебя куда подвести? Подъезжая к центру, спросил я. «А я вам больше не нужна?» «Лапочка, ты мне нужна всегда!» «А что касается этой истории, то думаю, что на ней можно поставить крест!» «Тогда высадите меня где-нибудь здесь! Жалко, что нам не удалось заработать!» Твердо решив не касаться алферовских дел ни под каким предлогом, я этим же вечером пригласил жену в театр. А пока она приходила в себя от нервного шока, я хорошенько опробовал крымского портвейна, так что великая пьеса Мольера прошла для меня незамечено. Но это не главное. Проделки бармена в буфете были не менее увлекательны из Когда мы вечером возвратились домой... что были обоюдно довольны и не только собой, но и нашим драматическим театром. В наилучшем расположении духа мы готовились отойти ко сну. Телефонный звонок, прозвучавший в половине одиннадцатого, был тревожным и ничего хорошего не предвещал. Опасаясь, что Шутов не прекратил своих гнусных домогательств, к телефону подошла Милка. «Это тебя!» Протягивая трубку с некоторым облегчением, объявила она. «Гончаров слушает!» Недовольно ответил я. «Константин Иванович, простите за поздний звонок!» Тактично и вежливо извинился Григорьев. «У меня по нашему делу появились некоторые соображения. Ну и соображай себе на здоровье, а мне не мешай спать!» С раздражением я бросил трубку и забрался под одеяло. Но не прошло и минуты. как телефон затрещал с новой силой. «Но какого чёрта тебе надо?» — проревел я, вскакивая. «И ещё раз извините», — ответил он. «Но мне самому хочется разобраться во всей этой истории, и вы должны помочь. Пусть тебе помогает твоя крыша, а я больше играть в ваши кирпичные игры не намерен. Можешь это передать своей Марго. Вы меня не поняли, я хорошо заплачу, а от вас требуется только одно». «Рассказать все то, чем вы располагаете, и поделиться своими соображениями?» «Своими соображениями? Я уже делился. За что ты и хотел отправить нас на небо?» «Извините, но я думал, что вы меня попросту шантажируете. Теперь же, когда я располагаю некоторыми новыми фактами, я все переосмыслил, и у меня появились некоторые подозрения относительно одного конкретного лица. Поцелуй то лицо в его нижнюю часть». Уже заинтересовано посоветовал я. А сколько заплатишь? Сто минимальных окладов, но можно поторговаться. Ладно, приезжай. Адрес мой наверняка известен. Да, конечно, но все дело в том, что ваше присутствие необходимо здесь. Да пошел ты куда подальше? Нашел дурака. Ехать для того, чтобы твои костоправы выбили у меня последние мозги. Уволь! Если бы я этого хотел. То давно бы отправил их в командировку, и они бы пробили ваш череп прямо на месте. Вы нужны здесь, потому что упомянутое лицо находится неподалеку. Я вас жду». «Ладно», — покоренный его вескими доводами и собственным любопытством, согласился я. «Только учти, что за выезд плата возрастает на 30%, а также имей в виду, я буду не один». растормошив уже лежащую Милку. Я предложил ей совершить легкую, вечернюю прогулку перед сном, мотивируя тем, что пьяный за рулем — это потенциальный преступник. «Что ты затеял?» — натягивая джинсы, захныкала она. «Какому черту и на какие рога ты опять прешься? Когда вы, наконец, успокоитесь?» «Да ты не волнуйся! На этот раз, кажется, ничего страшного нам не грозит!» «Всегда у тебя ничего страшного!» А потом, оказывается, тебе даже из машины выходить не придется. Просто посидишь, подождешь меня с полчасика, пока я не вернусь. А если ты не вернешься? Если через полчаса меня не будет, то поедешь и привезешь туда Макса. Начинается! Всегда так. Сам в дерьмо вляпаешься, а потом тебе вытаскивай. Во двор фабрики, по изготовлению кирпичей и железобетонных конструкций, Мы заезжать не стали, остановились за сто метров. В целях безопасности оставшийся путь я проделал пешком. Пройдя знакомой дорогой через площадку и работающий даже ночью цех, я оказался перед резиденцией господина Григорьева. Ржавый, жестяной колпак времен Очакова скрипел на ветру и тускло освещал крохотный дворик перед входом. Он мотался и стонал, периодически вырывая из темноты, То кирпичную стену конторы, то кучу строительного мусора, поросшую робкой травой. Дверь, ведущая в сарай, пряталась в тени и находилась в пяти метрах передо мной. Что-то в этой декорации мне не понравилось. Собираясь с мыслями, я приостановился и тут же между лопаток почувствовал омерзительный укол ствола. Когда пряжь в Деликатно и доверительно спросил незнакомый голос, «Кто такой?» С оторванной рукой, проклиная себя за доверчивость, грубо ответил я, «Так-то вы гостей принимаете!» «Защелкни, Клёв! Как фамилия?» «Гончаров!» «Тогда другое дело! Шеф тебя ждет. Ты один!» «Нет, разве не видишь? Со мной батальон солдат!» «А ты свои посмехушечки брось! Стой здесь!» «Я спрошу шефа!» Выполняя ответственную миссию секретаря, он, важно, вошел в сарай. Наверное, прошло не более секунды, когда он пробкой вылетел назад. С выпученными глазами и открытым ртом он остановился в метре от меня, собираясь что-то сказать. Но вдруг, согнувшись пополам, выплеснул содержимое желудка прямо мне под ноги. «Наверное, веселенькую картинку ему только что довелось увидеть!» брезгливо обтерев туфли о его штанину, я, не торопясь, ступил на порог Григорьевских апартаментов. В кабинете никого не оказалось, зато в открытую дверь моей сегодняшней темницы был отчетливо виден маленький, аккуратный туфель и белая брючина товарища Григорьева. Брючина лежала на полу, и это показалось мне противоестественным. Увеличивая обзор панорамы, я заглянул внутрь. Что и говорить, картинка мне открылась не для слабонервных. Леонид Николаевич Григорьев лежал на полу и, судя по всему, был мертв, потому что его голова, вернее то, что от нее осталось, была безнадежно расплющена прессом. Все содержимое черепной коробки, навсегда покинув хозяина, неэстетично разлетелось вокруг. Меня, как и охранника, стало подташнивать, и, прикрыв рот, я выскочил на воздух. Ну, — Но как? — отвлекая меня от процедуры, задал он совершенно дурацкий вопрос. — Впечатляет? — переводя дыхание, ответил я. — Когда ты успел его прижучить? — Что? — растерялся охранник. — Ты мне это брось! — Тогда кто же его так приголубил? — А почем мне знать? Кто с ним был? — Да никого у него не было. Он сидел один. — Откуда ты знаешь? — Ну, да минут сорок назад он меня вызвал и сказал, что вы должны к нему приехать. — Сказал, чтобы я вас пропустил. Вот. — Он один был, точно знаю. А я после этого отсюда никуда не отходил. — Вас ждал. Никто не приходил и не уходил. В натуре говорю. — Может быть, ты слышал какие-то крики из его кабинета? «Нет! Да если бы он и кричал! Разве в таком шуме что услышишь?» «Ты знаешь, что в стене есть пролом, ведущий Калферовой в кабинет!» «А как же! Мне весь мусор пришлось вывозить! Шурик сказал, что это ваших рук дело! Ловко вы придумали!» «Это ты значит, Марек? Ну да! В милицию надо сообщить!» «Подожди, Марек! Скажи мне, когда Маргарита Михайловна ушла с работы?» «Наверное, половина шестого было, когда ее вместе с Сашкой Андрей вёз домой. А после этого ты их здесь не видел?» «Нет?» «Значит, с пяти тридцати до настоящего времени никто к шефу не приходил?» «Да нет же, я, правда, ненадолго отлучался, но после этого был у него в кабинете и никого там не видел?» «Меня интересует последние сорок минут, за то время, что я затратил на дорогу, добираясь сюда». «В этот период ты куда-нибудь отлучался?» «Нет, после того, как Леонид Николаевич предупредил о вашем приходе, я не сходил с этого места». «Есть ли охранник на выходе из конторы?» «А как же обязательно? Сегодня там Виктор дежурит?» «Иди и спроси у него, кто в течение последних сорока минут покидал здание конторы». «А вы в это время сквозанете? Нет уж, лучше идите и спрашивайте сами». «А я подежурю здесь, можете не сомневаться! Никого не впущу и никого не выпущу!» «Впускать можешь кого угодно, главное не выпускай! Я пойду, только сомневаюсь, что он станет со мной говорить! Я позвоню ему на вахту и предупрежу, а потом вызову милицию! Ладно, только пока не делай волны, не вводи его в курс дела!»